четвёртый. Посередине салона возвышалось внушительное сооружение с двенадцатью сигнальными окошками. Техники станции потрудились на славу. Даже на земле любой контроль принял бы этот механизм, специальную анализирующую приставку к экспедиционной МУМ. К вам это клоновался, что тёмная кожа и улица превратилась в серую. В угольной вдруг крои, спрашивал он в сотый раз. Абсолютно, сказал улыбающийся рой. Механизм надёжно и полностью реализует заложенные в него критерии. Не знаю только, удастся ли доказать ли он сам выгоды разработанного вами алгоритма средности, тем более, что вы в таком возбуждении. Я взяву к их логике, это единственный путь, — пробормотал социолог. Смотрите, они уже летят. Окно в салоне было раскрыто, и четверо неразличимых, не утруждая себя блужданием по коридорам, влетели в окно. Они уселись на полу в обычном порядке. Впереди министр Из, по бокам чуть отдаляясь Оз и Уз, а позади всех Яз. Мы поделились с народом вашим предложением, церемонно сообщил из. Всем оно нравится. Упрощение подсчёта среднисти нам по душе. Сейчас между двумя подсчётами проходит слишком много времени. Ведь надо получать сведения по 104 показателям. Если непрерывный анализ будет осуществлён, мы примиримся, что вводим новшество. Новшество, делающее более твёрдыми наши традиции, может рассматриваться как продолжение традиций. И если сама машина и является новшеством, Зато своей работой она должна реализовывать принцип никаких новшеств. Таково наше главное требование. По этому вопросу мы ждем от вас дополнительных разъяснений. Социолог подошел к прибору. Дополнительные разъяснения будут кратки. Шесть световых окошек с правой стороны сигнализирует о шести градациях плюсовых допусков, шесть окошек с левой, о шести минусовых. Очень хорошо одобрил из... но ты не ответил на вопросы о реализации основного принципа друг Квама. Он реализуется полностью, никаких новшеств. Таков критерий работы машины. И, смею заверить, друзья, в машине он осуществляется гораздо строже, чем в нашей житейской практике». «Великолепно!» — Ис взмахнул передними ножками и пошевелил сложенными крыльями, выражая крайнюю степень восторга. Сидевшие по бокам помощники тоже зашевелили крыльями и прозвенели о своей радости. Один яз за их спинами, молчаливый и неподвижный, не выразил довольства. Он был слишком близок к шестой верхней степени допуска, чтобы радоваться. «Вы вводите в машину данные о каждом леонце», — продолжал социолог, «и не только о существующем поколении, но и обо всех предшествующих, по которым сохранились подсчеты. И машина выдает средний образ леонца. Она исключает из подсчета лишь тех, кто резко выпадает из нормы и не имеет аналогов в предшествующих поколениях. «Исключает кого-то из подсчета?» и с сомнением посмотрел на помощников. «До сих пор мы этого не делали». «Не делали», — одинаковыми голосами подтвердили «оз» и «уз». Яз промолчал. «И тем, что не делали этого, вступали в противоречие с принципом «никаких новшеств», — холодно отпарировал социолог. «Ибо если попадаются индивидуум, выпадающий из допусков, но повторяющий кого-то, кто уже существовал, то здесь имеется нарушение нормы, но новшества ещё нет. Но если он выпадает, никого не повторяя, он образует новшество. Впрочем, если вы желаете отказаться от своего священного критерия, никогда, поспешно объявил ИЗ. Когда берете машину, закладываете в неё формулировку основного принципа и загрузить её память данными обо всех предшествующих поколениях, и машина будет непрерывно выдавать вам расчёт нормы и отклонения от неё для каждого жителя Леонии. «Отлично!» – министр встал и расправил крылья. «Прикажи доставить машину в пещеру правительства, друг Квама». Он первый вылетел в окно, за ним унеслись помощники. Когда машину увезли, Квама устал опустился на диван. Рой сел напротив. «Я сделал все, что вы просили», – сказал Рой. «Но уверены ли вы сами, что теперь начнется улучшение этого народа или хоть прекратится деградация?» «Абсолютно уверен». Сосиолог вскочил и стал возбужденно ходить по салону. Вы видели Леонцев в госпитале. Машина удалит их из подсчёта, ибо они жертвы мутации, которой раньше не было. Машина отсечёт не одни уродства, но и совершенства. Уродств на Леоне и много больше. И ещё одно учтите, друг Рой. Совершенства продолжают наши естественные способности, достоинства лишь усиливают и гармонизируют нас, не вступая в противоречие с природой. А уродства опровергают натуру. И они именно новшества, зловещие новшества. Говорят, истина одна, отклонение от истины тьма. В какой-то степени это справедливо и для совершенства, и для урост. Буду надеяться, что вы не ошиблись. Итак, моё задание выполнено, и я завтра улетаю. Меня интересует ещё одно друг к вам. Когда вы пришли к выводу, что только машина может вам помочь? Мысль о такой машине возникла у меня при посещении госпиталя. Там всего нагляднее парадокс Селеони. Я уже говорил вам, что леонцы мягкие, отзывчивые, дружелюбные, честные, по-своему умные. А нелепо возникшие у них концепции обязательной средности становятся философией раздора и вражды. Ведь ниже средней жаждут понижения соседей, тогда им не грозит чрезмерное удаление от нормы. Каждое излечение ухудшает шанс остальных, ибо излеченный увеличивает норму. Не забывайте, выписка из госпиталей командует статистики, а не врачи. Но теперь, не сомневаюсь, все пойдет по-другому. Рой задумчиво сказал: "Ситуация на Леонии вызывает у меня одно желание. Фильтр атрородств вам что-то даст, но он очеви не совершенен. Хорошо бы сконструировать машину автоматически регулирующую уровень общественного и личного благополучия для любого общества и выдающую программы его усовершенствования. На земле такие приборы созданы давно, но они годятся лишь для человечества. Нужно бы переконструировать один из таких аппаратов на все формы разумного существования." И опытный экземпляр пришлите на Леонии, здесь он наверняка понадобится. Будете ли вы ещё на Леонии? возразил Рой, улыбаясь. Как виднейшего специалиста по усовершенствованию недоразвитых цивилизаций вас передвинут на какую-нибудь новую планету. Почему вы мне не верите? Рой с упрёком спросил социолог. Я везде буду выполнять возложенную на меня миссию помощи бедствующим цивилизациям. Но здесь меня задерживают не одни доводы разума. думаю, что до конца моей жизни хватит на леони радостной для меня работы.